Глава 23. Мичо Па. Мунро погиб вторым. Силы Марко поймали его облако техоборудования и медикаментов, зарытых в пустоте. Насколько Мичо удалось восстановить ход событий, просьба о помощи поступила со старательского кораблика «Корвит». На борту у них было пять семей, и вспышка менингита заставила ввести детей в медикаментозную кому. Бросившийся на выручку Мунро был перехвачен двумя корветами свободного флота и, спасаясь от них, нарвался на два других. Марко записал обращение капитана, немолодого мужчины по имени Леви Оттс, которого Митча прежде почти не знала, с мольбой пощадить команду, а потом корабль уничтожили. Их конец не был достойным, он был огненным. Запись распространили по дюжине анонимных каналов, сопроводив списком остальных присоединившихся к ней кораблей. Транспондер Корвида пропал. Споры, уничтожили его вместе с кораблем или захватили, чтобы использовать как наживку, ни к чему не привели. Так или иначе, намек был прозрачен. Никто не смеет изменять свободному флоту, а свободный флот — это Марко Инарос. Эванс и Надя взяли на себя переделку протокола связи для оставшихся у Мичу кораблей. Она видела заботу в их взглядах, улавливала в тембре голосов. Она любила их за сочувствие, но сейчас в любви была дистанция. Холодок. Она не знала, надолго ли застыли в ней ярость и горе, но пока единственным возможным для нее трауром оставался беспощадный анализ. Может быть, это их и тревожило. Минский, погасив все огни вышел за плоскости эклиптики на орбиту которая через несколько месяцев привела бы его к кольцам вратам с надеждой прорваться в медленную зону раньше чем перехватят корабли свободного флота так что фойл на серио мал захватив его спасла жизнь всем кто был на борту после броска в кольцо беглеца в считанные минуты разнесли бы на куски выстрелом из рельсовой пушки правда колонисты об этом не знали и митчо им не сказала Фойл, даже узнав, что корабль-приз будет направлен к Церере в руки врага, не отказалась его конвоировать. Был соблазн ее и отправить, но Митча не поддалась. Выйти на Фреда Джонсона решила она. Ей, в случае чего, и голову терять. Передавать корабль планировали тайком и быстро. Короткий разгон на высоких джи и выход на пересекающуюся с Церерой орбиту, позволявшую уклониться от главных сил Марко. Когда Марко целую жизнь назад поручал ей снабжение свободного флота, Митча достались самые маленькие и легкие корабли. Да, вооруженные, но не для серьезного боя. Ей предстояло обгонять большие неуклюжие ледовозы, переоборудованные под колонистские транспорты. С этими тяжеловесами легко было иметь дело. Крупные корабли оставались Марко и Розенфелду для войны с внутренними планетами. Те орудовали кувалдой, а она скальпелем. Теперь ей предстояло проверить, сработает ли план прорезать тропинку там, куда не протиснется великий Марко Инарос. Или ее мятеж закончится скоро и трагично. «У мироздания на тебя свои планы!» — прозвучал в памяти голос Жозеппо. «Без причины ты бы не прошла так далеко через столько опасностей!» Каждый утешает себя такими красивостями. Что он особенный, что все не зря что некий великий разум за завесой реальности о них заботится, и что видовая история все равно кончается смертью. «Неопознанный корабль, внимание!» — говорит Джеймс Холденс, независимого фрахтовщика «Росинант». «Мы готовы принять Мински. Надеюсь, и вы здесь с той же целью. Неплохо бы вам представиться!» «Ах ты хрен!» — сказала Митчо. «Капитан?» — это звалась Оксана. «Джеймс Холден». Пожалуй, самая загадочная личность в системе. Землянин, работавший на АВП Фреда Джонсона. Лидер выступления против Ашфорда в медленной зоне. Самый ненавистный Марко Инаросу человек. Посланник, избранный Марсианской республикой и ООН для миссии на Илосе. И любимая пешка всех и каждого. Приснись ей когда-нибудь, что ее приветствует этот голос, Жазеп назвал бы сон пророческим знать бы только, что он предвещает. Ее экран показывал станцию Церера с кораблями, клубившимися вокруг, готовым к атаке роем. Приемные антенны и телескопы по всей системе были сейчас нацелены на нее, на Минске и конвоирующий его корабль. Где-то сейчас Марко видит, как она упускает шанс расстрелять Джеймса Холдена. Пожелай Господь дать ей шанс отступиться от мятежа лучшего бы не придумал. Она держит Холдена на мушке. Даже если она погибнет, даже если все они погибнут, остальные подчиненные ей корабли вновь примут в лоно свободного флота. Не будет больше андорских волшебниц и Мунро». «Это не случайность», — проговорил в памяти Жазеп. «А что же еще?» «Капитан, жду приказа», — напомнила о себе Оксана. «Дай связь». Оксана включила передатчик, хмыкнула, досадуя на какую-то мелкую оплошность, и перевела связь на пост Митчо. Холден беспокойно уставился в камеру. Годы пощадили его. Лицо выглядело спокойнее, а штрихи печали и юмора его даже украшали. Митчо задумалась все ли члены команды сейчас на Рассенанте, или он оставил Наоми Нагату там, где Марку до нее не дотянуться. «Рассенант, я Митчо Пас, Конахта!» «В отпаде от новой встречи, капитан Холден!» Он растянул губы в мальчишеской улыбке, и Митчо, на удивление себе самой, улыбнулась в ответ. Не от радости. Голова шла кругом от страха. Сердце нетерпеливо стучалось в ребра, добивалось внимания. «Я могла бы его убить. Он мог бы убить меня. И тому, и другому нашлось бы оправдание. На Рассенанте установлена рельсовая пушка». Если он выстрелит, она узнает об этом уже покойницей. Но, может быть, он не станет стрелять. И она, может быть, тоже не станет. — Я в пади, капитан Па. Интересные времена? Па засмеялась и услышала свой смех как чужой. Эванс озабоченно оглянулся на нее. Она не ответила на его взгляд. — Не могу не заметить, что некоторые ваши корабли держат меня под прицелом, — легко бросила она. «Нервничают люди», — объяснил Холден. «Вас прислали как символ или как?» «Никак. Просто вытянул короткую соломину». Жуткое чувство говорить с человеком из-за линии фронта даже без светового лага. Хотелось перевернуться и пуститься на утек во всю прыть. Каждая секунда свободного полета подводила ее ближе к Церере, к единому флоту, к Фреду, так его Джонсону. От каждой точки на тактической схеме у нее начинался зуд. «Они враги, такие же, как Марко. Но пока что враг моего врага играл мягко. Только без резких движений. Ничего не делать без предупреждения. Они справятся». «Мы готовы передать вам Минске», — сказала она. «Все пассажиры на борту заперты в каютах. Я перешлю описание груза». Холден кивнул. «Так». «Ничего там не взорвется по ходу дела? Мин ловушек не попадется? Просто есть умники, полагающие, что я здорово сглупил, поверив вам». «И на моей стороне таких хватает. Чтобы мы с вами сейчас ни наговорили, их не переубедишь. Надо просто пробовать и смотреть, что из этого выйдет». Ее оборвал вскрик Оксаны. «Шесть быстро движущихся объектов со стороны Цереры. Шесть торпед. Пятьдесят секунд до удара» весь воздух оставшийся в груди у мича вытолкнуло наружу страхом таким глубоким что он воспринимался как спокойствие огонь изо всех орудий уходим чтобы она не решила приказывать надо немедля но она взглянула на холдена и увидела что тот удивлен даже потрясен из зол надо было приказывать стрелять ее семья сейчас погибнет стоит ей выстрелить остальные расстреляют их надо бежать на полной тяге расплавить все, что подвернется под дюзы». «Стоп», — подумала она. «Погибнем так погибнем, но сейчас остановись. Почему сердит Холден?» «Холден», — дрожащим голосом позвала она. «У нас проблемы?» «Да разрешаю нахрен!» — рявкнул Холден, ей понадобилась доля секунды, чтобы понять, он отвечает не ей. Рассенант открыл огонь и зато, тонким срывающимся голосом доложила Оксана. Ее страх резонировал, отдаваясь в палубе. «Подключаю наше АТО!» — сказал Эванс. «Запрещаю!» — выкрикнула Митчо, не успев обдумать ответа. И в потрясенной тишине продолжала. «Коснешься управления огнем — убьешь нас всех! Вы поняли, мистер Эванс? Все, кого вы любите, умрут, и умрут по вашей вине!» Муж смотрел на нее, и в его взгляде было смятение. Его пальцы зависли над панелью, подергиваясь от нетерпения. Выстрелила она в него, он не счел бы это большим предательством. «Оксана! Оксана, куда стреляет россинант? нет «Нет-нет-нет», — заговорил Холден, — «мы в них, не в вас, не подумайте!» Он выстрелил по снарядам с Цереры, попадание через... «Есть, сэр! Россинант расстрелял торпеды!» Митчу тевнуло. Кровь билась в жилах, руки дрожали. Она услышала панику в своем голосе, как из соседней комнаты, но не ощутила она ничего не чувствовала. «Эванс», — велела она, — «убери руки! Убери руки!» Эванс взглянул на свои пальцы, словно не ожидал увидеть, и медленно опустил их, свесил вниз. Митча видела, как в его глазах возникает понимание. Начни он стрелять, вражеский флот ответил бы. Рассенант, может быть, нет, но остальные наверняка. Одно движение пальца, его инстинкты убили бы семью застанав как стонал когда бывал болен или пьян эванс отстегнулся и толкнул себя из рубки амортизатор закачался на шарнирах у покинутого поста митчо не стала его останавливать холден у нее на экране склонился к камере не сильно чуть чуть как человек бессознательно сгибается прикрывая себе живот митчо заставила себя расслабить спину Тянулись секунды ожидания нового удара. Сердце стучало раз за разом, а удара не было. «Ну?» — сказала она. «Ага», — ответил Холден. Прошла ещё минута. Митчо слышала за спиной Холдена голос. «Наоми Нагата». Слов не разобрать, зато интонации были выразительны, как цветная картинка. Значит, он не оставил её в безопасном месте. Это честно. Да вряд ли где вообще сейчас безопасно. Краем сознания Митча отметила первые признаки адреналинового шока. Легкую тошноту, углубляющаяся слабость, грусть. Их она тоже игнорировала. «Так о чем я говорила?» — голос прозвучал неожиданно ровно. «Вы получаете Минске со всем содержимым. Готовы передать вам контроль. А потом мы уберемся, пока еще кто в нас не пальнул». «Это не Фред», — сказал Холден. Не знаю, кто выпустил эти торпеды, но мы разберемся. Губы у Мичо отяжелели и застыли, как каменные. Неважно, кто на Церере спустил курок. Если копнуть поглубже, за ним непременно обнаружится Марко и Нарос. «Буду признательна», — выговорила она. «Дайте знать, когда сможете принять протоколы дистанционного управления». Ответа от Марко не пришлось ждать и часа. Он горестно качал головой, глядя в камеру большими темными глазами. Экран притушил его природную харизму, но совсем загасить не смог. Доказательство, что изменится Мичупа сотрудничает с землей. Подрывает усилия свободного флота по защите и восстановлению пояса. На глазах у всех оказывает помощь врагу. Голос его дрожал от возмущения за своих и отвращения к ней, пособнице врага а что враг включал в себя миллионы брошенных имастеров мастеров, неважно. Митчо задумалось, важно ли это для тех, кто его слушает. Марко приложил картинку с Рассенантом, защищающим Конахт. Если кому не хватало, вот решающее доказательство, что она в одной постели с людьми, желающими поражения свободному флоту и поясу. Митчо смотрела из рубки, и в голове теснилась дюжина ответов. Она даже начала один записывать, но слова не шли с языка от ярости. И под конец женщина, смотревшая на неё с экрана, выглядела как раз такой сумасшедшей, как описывал Марко. Они уходили от Цереры, но сильно не разгонялись. Всё ведь было затеяно для того, чтобы спрятаться от смерти под крылом внутриков. Чтобы показать ещё верным ей кораблям и горстке, оставшихся независимыми, что на выбранном ею пути надежды больше чем у марко что защита существует митчо каждой клеточкой тела тянулась во всю прыть рвануть из этой новой зоны безопасности но она не затем сюда летела не затем рисковала кораблем семьей и жизнью и вот треть джи а потом свободный полет переориентация и новый разгон уходя из пушек фреда джонсона Она старалась сбить Марко со следа конахта. В эту ночь Оксана пришла к ней в каюту не как офицер, а как жена. Принесла с собой бутылку виски с серебристой насадкой и две груши для питья. Митчо сперва не хотела её принимать, но уж когда приняла, вцепилась как в последнюю соломинку. Секс для Митчо был чем-то вроде музыки. Или языка. Им можно было выразить всё. Сейчас он выражал гнев, грусть и одиночество. Потом вместе с Оксаной пристегнувшись к койке, она вслушивалась в дыхание жены, глубокое и ровное, так, наверное, звучит на земле прибой. На сердце было хрупкое и запутанное, все казалось сложнее, чем с утра. Она осторожно, чтобы не разбудить Оксану, дотянулась пальцами до ручного терминала и запустила обвинительную речь Марку. Свет экранчика залил каюту, а звук она приглушила так, что остался только далёкий перестук твёрдых согласных. В таком виде в речи Марку проступил ритм. Бьющийся ритм, словно подражающий ритму сердца. Раньше Митча его не замечала. Она перешла к архивированным копиям сообществ и форумов. Полно откликов и мнений. Осуждения для неё и её семьи декларации ненависти, угрозы смертью. Ничего неожиданного. Ради того, чтобы накормить и поддержать этих людей, она рисковала всем. А они ее возненавидели за то, что она ради них воспротивилась воле Марко. Не все, но многие. И от души. Хорошо, что она не ради популярности старалась. Прозвучало предупреждение о поправке курса и предстоящем ускорении. Митча переключила терминал на систему управления Конахта. Надя запланировала сложный разворот по всем трём осям с переменным ускорением. После такого, если не следить за ними на всём протяжении манёвра, никак не просчитать, где они окажутся. Пошёл отсчёт. Ускорение мягко прижало их с Оксаной друг к другу и развернуло под ними койку-амортизатор. Качнуло в одну сторону, в другую, в прежнюю позицию. Эпштейн рокотал глухо, словно бог, Виновато прочищал горло. Оксана зевнула, потянулась, пристроила ладонь на плечо Мичу. «Хой, капитан!» — голос после сна и любовных ласк звучал сепловато. Мича вздохнула и улыбнулась. «Навигатор Буш!» — отозвалась она в том же формальном тоне и сплела с Оксаной пальцы. «Спали бы вы!» «А ты что, не спится?» «Ничего», — успокоила Мича. Случись бессонница, обращусь к автодоку. Приму что-нибудь. В какой мы позиции? Мичо чуть не спросила ты о чем. Лишь бы не думать. Конечно, Оксана имела в виду реакцию свободного флота. Где сейчас несущиеся на них военные корабли? Сколько дальнобойных торпед выпустили по ним корабли и станции пояса в надежде, что скорость и внезапность перехитрят их систему точечной обороны? Мичо поцеловал жену в лоб по длине волос. Волосы у Оксаны пахли мускусом и ванильным экстрактом. Она предпочитала эти духи. Чудесный запах. Все нас ненавидят, но никто пока не стреляет, сообщила она. Но будут стрелять. Будут. Мы устроили себе островок безопасности. Раз они приняли нашу дань на Цереру и на любую станцию, взятую Фредом, чтобы его Джонсоном. «Можем лететь, не опасаясь погони Марко, Если только он не готов к открытому сражению с внутриками. А если готов, мы уже ничего не значим», — подсказала Оксана и коснулась губами ключицы Мичо. «А ты как? Ничего?» Конахт разгонялся по закрученной штопором кривой, амортизатор водила из стороны в сторону. Словно вселенная сворачивалась воронкой вокруг их неподвижных тел. Митчо в темноте пожала плечами. «Не знаю. Я уверена в том, что делаю. Добываю то, что надо поясу, и раздаю тем, кому нужнее всего. Но спасибо нам никто не скажет». «Кто-нибудь да скажет», — не согласилась Оксана. И чуть поразмыслив, добавила. «То есть не из власть имущих, конечно». «Но мы ведь над этим и работаем, верно?» «Работаем?» — Оксана протерла глаза. Раз никакие власти нас не любят, давайте, черт возьми, сами станем властью.